Вот уже две недели прошло с тех пор, как Максим с Аней пропали. Отрезок времени, который стал для Сергея самым тяжелым в его жизни. Неопределенность просто добивала. Исчезли сын со своей подругой. Поехали делать репортаж для своего видеоблога и будто сквозь землю провалились. Чертов остров. Знали ведь, что об этом месте ходит дурная слава. А все равно сорвались, как ошпаренные. В сущности, дурная слава их и привлекла. Молодые, дерзкие. Ничего их не пугает. Ни жуткие истории, ни предостережения местных. Была бы возможность спуститься в глубины ада, да нефиг делать. Спустились бы и сняли на камеру всех чертей и самого дьявола. Всё, что угодно. Лишь бы просмотров в блоге было больше. Ну и банальное любопытство, конечно, сыграло свою роль. То самое, от которого, как известно, кошки дохнут. Впрочем, не только они. Не готов был Сергей к таким потрясениям. Он никогда не строил глобальных планов на будущее. Жизнь свою не расписывал, но на одно все же надеялся. На спокойное и незатейливое времяпрепровождение после того, как ему стукнет 45. И надежды себя оправдали. Вышел на ментовскую пенсию и словно бы оставил где-то там, позади, все горести и волнения. А горести этих хватало одна гибель жены в автокатастрофе чего стоила. После 45-летнего юбилея новоявленный пенсионер Сергей Жигунов просто поплыл по течению, и ему это нравилось. Заядлым дачником стал, овощи выращивал, бородку отрастил, на рыбалку повадился ходить, хотя раньше рыбную ловлю не слишком жаловал. Иногда, сидя летним вечером на веранде своего дачного домика, позволял себе рюмочку другой водки, чтобы закат казался еще краше. Он был уверен, что так теперь будет всегда. Спокойствие. Отсутствие негативных мыслей. Наивный идиот. Забыл простую истину, что все когда-нибудь кончается. Не существует сплошной белой полосы. Это противоречит каким-то долбанным правилам, придуманным где-то там, наверху. Возможно, это закон самой Вселенной. И вот белая полоса закончилась пропастью, через которую был перекинут шаткий мостик а с другой стороны – неизвестность. Максим и Аня исчезли в Тамбовской области. Целый месяц в своем видеоблоге анонсировали свою поездку на озеро Крайнее, точнее, на абсолютно круглый и относительно небольшой остров посреди озера. Купили палатку, резиновую лодку, пару раз сходили с ночевкой на речку, чтобы все это опробовать, да и вообще освоиться на природе. Им, детям мегаполиса, Туристические походы были в новинку. Впрочем, избыток энтузиазма с лихвой компенсировал отсутствие опыта. Они все делали весело, смеясь над ошибками и искренне радуясь успехам. А подписчики их подбадривали, давали толковые и бестолковые советы. Да что там, подбадривал и Сергей. Он был доволен, что сын со своей подругой не шляются по ночным клубам, не занимаются полнейшим идиотизмом, присущим большинству блогеров, Конечно, он понимал, что для Максима и Ани туризм всего лишь временное увлечение, и так уж сильно ближе к природе они не станут, но считал, что это все равно пойдет им на пользу. А что касается поездки на озеро, тут у Сергея были огромные ожидания. Максим намекнул своим подписчикам, что по возвращении они с Аней кое-что сделают. Впрочем, конспиролог из него был никакой. Его выдавали счастливая улыбка и блеск в глазах. Почти все почитатели его блога выдали верную версию. Максим с Аней распишутся. Сергея это невероятно радовало. Ему нравился выбор сына. Аня была боевой, задорной, с глазами, в которых плясали веселые чертики. Такая в обиду себя не даст. Но и сама не обидит без веской причины. После скорее показной, чем действенной подготовки, Максим с Аней отправились в Тамбовскую область, на озеро Крайнее. В блоге они рассказали историю злополучного острова. То, что сами узнали из интернета. А история была, в общем-то, типичная для большинства аномальных мест. И типичность эта заключалась в исчезновении людей. Однажды на остров отправились исследователи из Москвы. И сгинули. Потом пропали какие-то сатанисты, решившие провести там нечестивый обряд. Были и другие случаи, но не столь значимые. Разумеется, существовали еще байки про нечистую силу, про нечто инопланетное и, конечно же, Максим их с иронией поведал. Какой-никакой, а все же дополнительный материал. К озеру приехали 3 июля. На берегу разбили лагерь, откуда продолжали вести репортаж. Показали подписчикам, как разжигали костер, как готовили обед и ужин. Делали все с шутками, порой специально совершая мелкие ошибки, чтобы посмеяться. Провели ночь, снимая озеро в свете луны и уверяя, что ощущают странную атмосферу этого места. А утром позавтракали, накачали резиновую лодку и отправились на остров, не забывая все снимать на камеру. Вокруг было красиво. Над водной гладью парили клочья тумана, солнце поднималось над лесом. Аня, расчувствовавшись, прочла стихотворение собственного сочинения. Доплыли до острова. Там оказалось довольно скучно. Чахлая трава до камня. И ни единого деревца. Походили немного, с некоторым разочарованием, комментируя увиденное. А потом Максим направил камеру к небу, которая стремительно темнела. «Какого черта?» – удивился он. «Неужели гроза?» Действительно, было странно, ведь ни погоду, ничего не предвещало. Еще минуту назад ярко светило солнце. И все. На этом репортаж закончился. И больше Максим с Аней на связь не выходили. Исчезли. Допускал ли Сергей самое страшное? Конечно. И от этого ему выть хотелось. Впрочем, надежды он не терял. Хотя даже предположить не мог, где могут находиться сын с подругой, если они живы. В Тамбовскую область он отправился на своей старой Ауди, прихватив с собой все необходимое для похода включая резиновую лодку, которую одолжил у приятеля. Взял и пистолет. Это был левый ствол, который остался со времени службы. Все порывался от него избавиться, но так и не решился. По прибытии сразу же поехал на озеро. Побывал на острове, но никаких следов Максима и Ани не обнаружил. Абсолютно пустынный островок. И эта пустынность Сергея настолько взбесила, что он заорал. Да, волю чувством, а потом едва не разрыдался. Никогда еще он не ощущал такого бессилия. С острова отплыл со слезами на глазах. И все же что-то ему подсказывало, что искать нужно именно здесь, причем не в глубинах озера. Это было какое-то наитие, а не слепая вера. Сойдя на берег, оглянулся, сжал кулаки, будто готовясь к бою. «Я еще вернусь, сука!» Злость снизила градус отчаяния. Он поехал в город, поселился в гостинице. Вечером зашел в бар, ему просто необходимо было выпить. За кружкой пива разговорился с каким-то мужиком бомжеватого вида, поведал о том, что случилось, хотя об исчезновении двоих молодых людей и так все знали. Он никогда не был завсегдатаем баров, алкоголь не жаловал, да и не имел привычки заводить разговоры с незнакомцами. Но горе меняет устой. Делает то, что раньше казалось ненормальным, вполне приемлемым. Ему надо было выговориться и плевать перед кем. Местный алкаш, да и хрен с ним, главное, у него есть уши. А алкаш слушал, кивал, что-то бубнил в ответ. Понимал ли он, о чем идет речь? Судя по мутным глазам и отвисшей губе, не очень. Скоро начал клевать носом. Сергей вздохнул. Собрался уже было уходить, но бомж вдруг уставился на него и произнес вполне четко. «Жди грозы», Сергей опешил. «Что? Ждать грозы?» Но мужик уже отрубился, словно на последние слова ушли все его силы. Задремав, он уперся лбом в тарелку с чипсами. Из приоткрытого рта потянулась нить слюны. Сергей глядел на него изумленно. Он был уверен, что только что от этого пьяницы получил подсказку. Будто кто-то там, наверху, сжалился и указал правильный путь – «Жди грозы». Простая фраза, но она зажгла искорку надежды. В других обстоятельствах Сергей расценил бы эти слова как пьяный бред, но не сейчас. Он помнил последний репортаж из блога сына – «Стремительно темнеющее небо». Максим тогда сказал – «Какого черта, неужели гроза?» «Гроза». Сергей верил, что она – ключ к ответам а значит, надо снова отправиться на озеро. Поехал он рано утром и был на месте уже после полудня. Разбил лагерь на берегу, накачал резиновую лодку, чтобы постоянно была наготове. Поначалу собирался обосноваться на озере, но отказался от этой мысли. Слишком уж унылый был островок, а ждать грозу, возможно, придется долго. Ночью Сергей не спал, сидел на берегу и глядел на черные очертания острова посреди водной глади. Мысленно он умолял провидение, чтобы тайна открылась. А тайна существовала, в этом у него сомнений не было. Он всегда относился со скепсисом ко всему мистическому. Если по телевизору натыкался на канал, где шла какая-нибудь передача на тему «Невероятно, но факт», то сразу же переключал на другой канал, не желая засорять мозги подобным бредом. Однако теперь он верил, что есть вещи, чуждые для человеческого сознания, странные вещи, тайные будто вырванный из иного мира. И об одном теперь жалел. О том, что не верил в это раньше, иначе ни за что бы не пустил бы сюда Максима и Аню. Как оказалось, скепсис бывает опасен. Прошел день, второй. Сергей исследовал окрестности. Озеро Крайнее было овальной формы, и, учитывая, что посреди него располагался абсолютный круглый остров, водоем походил на глаз. Вокруг стоял сосновый лес – Причем, чем ближе к озеру, тем деревья были корявей. Перекрученные ветви, деформированные стволы. Выглядело это причудливо и даже красиво. По утрам пространство неизменно окутывал туман, и в белой мгле эти деревья выглядели как застывшие чудища, молчаливые стражи озера. По ночам Сергей подолгу сидел у костра. Иногда доставал пистолет, глядел на него задумчиво. Он всегда считал себя сильным человеком. За время своей службы ни разу не дал слабину и был уверен, что никакие невзгоды не смогут его сломать. Однако теперь полагал, что без сына ему нечего делать на этом свете, просто незачем жить. Однажды он уже потерял жену. Это стало страшным ударом, но гибель сына… такое сломает кого угодно, такое не лечит время. Возможно, если Максим и Аня не отыщутся, Придется воспользоваться этим пистолетом. Это станет выходом, своеобразным спасением от отчаяния. Ожидание тяготило. Сергею казалось, что высшие силы, дав в баре подсказку, теперь насмехаются, не давая грозе разразиться. Глядят, как страдает ничтожный человечек на берегу озера, и смеются. Несправедливо, нечестно. Несколько раз у него не выдерживали нервы, и тогда он начинал выкрикивать в небо проклятие. Чувствуя, как рассудок балансирует на грани сумасшествия. Он всей своей сутью ощущал, как уходит время. Часы, минуты. Теперь время казалось ему самым драгоценным ресурсом, от которого, быть может, зависят жизни Максима и Ани. Дождался. Пять дней прошло, но дождался. Сергей уныло сидел возле костра, когда небо над озером начало темнеть. Хотя нет, темнело не небо а всего лишь небольшой участок пространства, почти в точности повторяющее очертания овального водоема. Темные, маслянистые тучи возникали будто бы из ниоткуда, причем очень стремительно. Сердце заколотилось, от волнения взмокла спина. Сергей бегом преодолел расстояние до воды, забрался в лодку и начал грести к острову. Ему казалось, что там, наверху, растет какая-то черная опухоль, которая вот-вот обрушится на озеро. С резким хлопком выстрелила молния. Затем вторая, третья. Хрипя от дикого напряжения, Сергей работал веслами. В голове колотилась мысль. Только бы успеть, только бы успеть. Он понятия не имел, куда именно нужно успеть, но был уверен, что можно опоздать. Молнии били по озеру, озаряя пространство ярким светом. Поверхность воды чуть ли не бурлила. Вот и остров. Сергей спрыгнул на берег, затащил лодку. Вокруг творилась настоящая фантасмагория. Все сверкало, грохотало, но ни одна молния не попала по острову, словно его защищал какой-то магический барьер. Из-за непрерывных вспышек не было видно другого берега. Внешний мир, где светит солнце, будто бы исчез. Сергею мерещилось, что во всей Вселенной больше не существует ничего, кроме этого круглого участка Земли. К грохоту добавился вибрирующий рев, пространство задрожало. Посреди озера начало что-то проявляться, что-то громадное, черное. Это походило на то, как появляется изображение на фотографии. Сергей стиснул зубы. Все эти звуки, вспышки натягивали нервы до предела, на виски давило. Кожу, будто мириады крошечных иголок, кололи. Он опустился на колени, потому что ноги стали как ватные. А громадина посреди озера становилась все отчетливее. Теперь было видно, что это какое-то высокое здание. «Хватит!» – мысленно взмолился Сергей, сам не зная, к кому обращаясь. Он был на грани потери сознания. Все прекратилось. Резко. Будто острое лезвие отсекло все звуки. И наступила тишина. Молнии больше не сверкали. Даль была темной. Вода в озере походила на мазут. Она маслянисто блестела. В центре острова высилась громада черного храма. Шпиль здания терялся среди меланхолично клубящихся туч. Тишина. Она была абсолютной. Сергей даже стук собственного сердца не слышал. Он и представить не мог такое безмолвие. Ему невыносимо хотелось снова слышать звуки — Любые, пускай грохот, пускай рев. Лишь бы слышать, лишь бы звуки. Эта мертвая тишина проникала под кожу, отравляла мозг. Сергей ощущал себя потерянным среди этой невероятной тишины, словно его забросило в глубины космоса. Но нужно было дождаться. Он здесь, чтобы отыскать Максима и Аню. Поднялся, двинулся к храму. Каждый шаг давался с трудом. Тишина вытягивала силы. А еще дикая тоска накатила, от которой появилось желание просто сесть на землю и рыдать. Хотя бы малейший звук, хотя бы услышать, как пульс в висках стучит. Но нет. Тишина. Проклятая тишина. Едкая, ядовитая. Ему пришлось призвать всю свою силу воли, чтобы дойти до храма. Дверь была не заперта. Пошатываясь точно пьяный, он вошел. Здание внутри оказалось намного больше, чем снаружи. Огромный зал озаряли тысячи свечей. Сотни людей стояли на коленях. Точнее, уже не людей, а мертвецов. Большинство почти разложились. Были и скелеты в истлевших одеяниях. Дрожа всем телом, Сергей сделал несколько шагов. Увидел впереди статую из черного камня. Это был какой-то идол, изрезанная морщинами морда большой, изогнутый в жуткой улыбке рот и отливающие золотой желтизной глаза. И эти глаза были живые. «Овечка». Сергей услышал это у себя в голове. Он мечтал о звуках, но этот голос был не лучше тишины. Он вызывал те же ощущения. «Три овцы за последнее время. Хорошо. Очень хорошо. Моя паства пополняется». Сергей глядел в желтые глаза, ощущая, что это существо древнее, как мир. Точнее, такое знание уже было заложено в его рассудке. Неожиданно он почувствовал мощный прилив благоговения. Захотелось встать на колени и склониться перед идолом. Ведь это настоящий бог. Он сделает так, что тишина перестанет тяготить. Разумеется, сделает. Те, кто ему поклоняются, счастливы. «Ты права, овечка!» Снова голос в голове. «Все здесь счастливы, и ты будешь...» «Максим, Аня!» Ворвалось в сознание. Сергей ударил себя ладонью по щеке, пытаясь избавиться от наваждения. Этого оказалось мало. Застанав, вынул пистолет. Снял с предохранителя и выстрелил в ладонь. Выстрел был беззвучным. Боль горячим импульсом обожгла нервы прочистила мозги. Идол теперь вызывал не благоговение, а отвращение. Хитрая овечка. С выражением ненависти на лице Сергей выстрелил два раза выдало, но с таким же успехом он мог бы стрелять в стену. Раздался смех. «А ты забавный. Никто еще не пытался меня убить. Это забавно. Сергей осознал, что теряет время. Он здесь для определенной цели. Посмотрел по сторонам. Максим и Аня стояли на коленях возле большого канделябра. Пламя свечой отражалось на их безмятежных лицах. В отличие от остальной паствы, молодые люди выглядели почти нормально. «Ах вот, значит, зачем ты сюда приперся». Снова смех. «Хочешь забрать моих овечек?» «Ну-ну, удачи». Сергей подавил желание выстрелить в каменное изваяние еще раз. Вместо этого бросился к Максиму и Ане. Выкрикнул, чтобы они поднимались. Но голос поглотила тишина. Пришлось применить силу. Схватил сына, поставил его на ноги точно манекен. Однако тот снова бухнулся на колени. Вот видишь, они не хотят уходить. Им здесь нравится. Они мои. Навсегда. Да пошел ты, сучара. Сергей не услышал собственного голоса. Он приподнял сына и поволок к выходу. Беспокойно заворочились остальные. У одного из скелетов отвалилась челюсть. Максим задергался, вырвался. Вернулся на прежнее место. «Овечки любят меня», — самодовольный голос. «Они сдохнут, но не уйдут». Сергей с безнадёгой во взгляде смотрел на сына. Как заставить его уйти? Да и куда? Вокруг тьма и тишина. Это место — ловушка. Здесь правит паук, для которого люди всего лишь мухи. Максим и Аня проведут здесь годы, превратятся в живые скелеты. Нет, такое допустить нельзя. Лучше смерть. Лучше пустить им пули в головы, а затем самому застрелиться. Только бы решиться на это. Страшнее дилеммы представить сложно. «Сделка» — голос перестал быть самодовольным. В нем появилась строгость. «Как насчет сделки? Ты сильный. Ты справишься. Сделаешь то, что нужно, и я отпущу парня и девку. Видишь ли, мне здесь тесно». Выслушав желтоглазое божество, Сергей согласился. Он был готов на все. Остров снова стал обычным. Случилось это в одно мгновение. Светило солнце, и было прохладно. Сергей сел в лодку и с тяжелым сердцем доплыл до другого берега. Его мутило от одной мысли о том, что он обещал сделать. Но на кону жизнь Максима, Ани… Нет ничего важнее этого. Нет. Ничего важнее. Сойдя на берег, Сергей огляделся. Чахлые листья на кустарнике. Среди сосен затесался дуб, и у него была желтая листва. Осень. Как минимум конец сентября. Получается, около трех месяцев прошло. Но он был на острове не больше часа. Впрочем, изумление продлилось недолго. После черного храма и живых скелетов мало что может удивить. И на душе было слишком тяжело для сильных чувств. Аккумулятор машины, разумеется, оказался разряжен. Да и сама она находилась в паршивом состоянии. Пришлось идти пешком. Я сделаю это, твердил Сергей, уныло глядя на лесную дорогу. Просто сделаю. Нет ничего важнее жизни сына. В город пришел к вечеру, когда солнце уже начало закатываться за горизонт. Зажглись фонари, вывески магазинов и витрин. Сергей проследовал на центральную площадь возле здания администрации, он слушал звуки. Их было сотни, такие прекрасные звуки. Где-то сигналил автомобиль, тявкала собачонка, где-то смеялись дети. «Я сделаю это ради сына!» Нет, он не мог это сделать, цена слишком высока, непомерная цена. То, что он принес с острова, было в его голове, а значит… Сергей достал пистолет, подумав, что Максим и Аня останутся в черном храме навсегда. Нужно было застрелить их. Теперь уже поздно. Но можно уничтожить то, что принес с острова. Ради этого детского смеха. Ради тявканье собачонки. Ради звуков. Он приставил ствол к виску. Однако нажать на спусковой крючок не смог. Что-то мешало. Рука задрожала. Пистолет упал на землю. Глаза стали отливать золотой желтизной. И... Вечерний город накрыла тишина. Дмитрий Веденеев. Остров Крайний.